Глава вторая. Тина. Иногда перемены в жизни – это чертовски приятно. Но я всё равно немного грущу, собирая со столов пропитанные запахом кофе скатерти в красно-белую клетку, потому что мы переезжаем. Столы были не мои, поэтому я оставляю их здесь, а всё остальное уже вывезено. Всё остальное – это кофемашина, холодильник и напольная вешалка из комиссионки за углом. Скатерти тоже оттуда. Последняя пара лет моей жизни прошла под флагом этой комиссионки и девизом «Экономия – моё второе имя». Я вложила в кофейню расцвет своей молодости. Очень смешно, мне 23. Но отличительная особенность моего ежедневника, помимо бесконечных долгов, это то, что у моей 80-летней бабушки личная жизнь выглядит повеселее, знаете ли. Складываю скатерти в коробку вместе со своей любимой кофейной парой. Это часть сервиза из дома родителей. Маленькая ажурная чашка и такой же блюдцы. Опускаю туда же деревянный календарик и кубики к нему. Надеваю пальто, вглядываясь в окно, за которым темно и моросит мелкий дождь. Это осень отвратительна. Дожди идут, не прекращаясь. Подхватив коробку, направляюсь к двери и оборачиваюсь, прежде чем погасить свет. С лёгкой тоской осматриваю, словно погружённое в литаргический сон помещение, и стены, украшенные маленькими пирожными с разными начинками. Моё любимое с черникой. А вообще, они все нарисованы очень аппетитными. Это помогало продавать настоящие десерты, которыми я нагло спекулировала, покупая в кафе напротив и сбывая у себя, накручивая цену на 100%. Вздыхаю, выключая свет. Я больше никогда сюда не вернусь. Знаю это. Несколько месяцев назад оказалось, что Марат Джафаров не обыкновенная скотина, а скотина с широкой душой. Выставив мою сестру из дома и вернув её измождённое, надломленное воплощение отцу, этот говнюк снабдил миру девятизначным счётом в банке. Это решило многие наши проблемы, нужно отдать ему должное. Перед глазами тут же возникает лицо другого Джафарова. И чёрт бы побрал их проклятую семейку, я не понимаю, каким образом тот-другой опять просочился в мои мысли. Во всех мельчайших подробностях. С этими его глазами, которые приструнили моих чертей за считанные секунды, потому что такого опасного, влекущего за собой большие последствия взгляда, я не видела никогда. Мне показалось, он довольно молод, возможно, мой ровесник. Четыре года назад на той злосчастной свадьбе он был другим. Да уж, четыре года назад издалека он не казался таким говнюком. Откуда в нём этот, чёрт возьми? Такой человек, как Аид Джафаров, решает проблему геморроя раскалённой кочергой. Мужелан. К чёрту его. Мы больше никогда не увидимся, и слава богу. Выключаю свет и выхожу на улицу. Моя сестра совершенно не умеет обращаться с деньгами. И я не удивлена тем, что её белокурая голова в первую очередь родила идею меценатства, а не бизнеса, чтобы приумножить свои капиталы. На свои деньги, а я убеждена, что она эти деньги заслужила, Сестра решила основать что-то вроде центра помощи и поддержки женщинам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Таким же женщинам, как она сама когда-то. Тем, которым некуда пойти, которые зависят от своих мужей или отцов. Центр — это, конечно, громко сказано. О том, как это сделать, я знаю очень мало, а мира вообще ничего. Но мы начали хоть с чего-то. Нашли подходящий дом в тихом квартале, и сейчас он реставрируется. Там жуткие сквозняки, скрипучие паркетные полы, И много паутины. Осматриваю бликующий тротуар, поворачивая ключ в замке. Взятая на прокат машина оставлена прямо напротив, хоть здесь и запрещена парковка. Забрасываю коробку на заднее сиденье и быстро иду к багажнику. Усаживаюсь на корточки и леплю на номера смоченный в луже желтый кленовый листок. То же самое делаю и с передними номерами. Запрыгиваю в салон старого потрепанного седана и включаю печку, потирая замерзшие руки. Осматриваюсь, удостоверившись в том, что достаточно стемнело. Медленно трогаюсь, зачем-то прижавшись к рулю. Пробираюсь вниз по улице, не включая фары. Через 300 метров торможу и делаю глубокий вдох. Я никогда не творила ничего подобного, клянусь. Сердце начинает разгоняться, пока я дрожащими руками заматываюсь в шарф до самых ушей. Понимаю, это полный идиотизм, но не хочу рисковать. Успокойся ты. Мира в случае чего внесёт залог и наймёт адвоката. Нервно смеюсь, стреляя глазами по округе. На часах почти 10 вечера. Выхожу из машины, прихватив красную аэрозольную краску, убедившись в том, что поблизости никого нет, подлетаю к кофейне, которая так долго портила мне жизнь. Она уже час как закрыта, вся озарённая милой неброской подсветкой, на какую у меня самой не было денег. Снимаю крышку с баллончика и взболтав, оставляю прощальные подарки своему конкуренту, подпрыгивая и очень торопясь, украшаю стеклу, дверь и фасад огромной надписью "Свинья", оставшиеся места декорирую свиньями поменьше. В моей крови бурлит дичайший адреналин, потому что в отражении я вижу людей, высыпавших на улицу из соседних заведений. Списком я бегу к машине и запрыгиваю на водительское кресло, трогаясь раньше, чем захлопнулась дверь. «Адьёс, урод!» – шепчу, вцепившись холодными руками в руль. Меня трясёт, даже когда понимаю, что за мной никто не гонится. Смеюсь, а по щекам катятся слёзы. Уже возле своего нового дома позволяю себе заплакать по-настоящему, уронив голову на баранку и нажав лбом на клаксон. «Да». Иногда перемены в жизни – это чертовски приятно.